пятьсот гуру если на препятствиях останавливаться и отдавать им слишком много внимания то времени на продвижение вперед уже не остается потому надо двигаться так как будто никакие препятствия остановить уже не могут тогда рассыплются все они перед человеком который твердо уверенно и непреклонно идет чертой луча идите чертой луча